Глава 24. Врак не дремлет. Всероссийский собор старейшин славянских общин, на котором присутствовали 12 волхвов со всех концов некогда могучей империи, прошёл в Подмосковном Большеве в четверг, 6 июля. После двухчасового собрания Белый Волхв, председатель собора Владыков Всеслав и летописец рода Инакентий, уединились в небольшом старом доме на окраине городка, называемом Тайной обителью или приютом волхвов. Здесь останавливались многие из них, чтобы поразмышлять о смысле жизни, либо спланировать замысел и решить накопившиеся проблемы. Снаружи дом-обитель выглядел как и все постройки подобного типа в Большеви или в любом другом русском городке: деревянный, рубленый, с двускатной гофрированной крышей, с мансардой, окна с резными наличниками, вокруг сад. Да и внутри он не сильно отличался от других домов, хотя и казался больше, чем снаружи. Однако в нём можно было легко разместиться дюжине постояльцев, каждому в своей комнате. И тогда гостю становилось понятно, что внутри дома работают какие-то иные физические законы и другая геометрия, позволяющая жить привольнее и свободнее и не заботиться об удобствах. Комната, где остановился владыко Всеслав, выглядела аскетично. В ней располагались кровать, книжный шкаф со старинными кожаными в позолоте книгами, деревянный резные стол и стул. Плюс картина на стене: Обрыв, туман, солнце, стоящие из тумана, и склонивший в глубоком раздумье голову седой старик в белых одеждах, стоящий на краю обрыва. И на кенте знал, что это тот, кого люди впоследствии назвали с ворогом. Всеслав мельком глянул на картину, подошёл к столу, на котором рядом с монитором компьютера суперсовременного вида лежал удивительной красоты плоский отполированный срез агата в форме человеческой ладони, а на этом агате, стояло острым концом вниз и не падало яйцо из хрусталя. Владыка тронул яйцо, оно качнулось несколько раз туда-сюда, как Ванька в станька, и застыло в прежнем положении. Я слушаю тебя, правник. И накинти мошинально склонил голову перед картиной, прижав ладонь правой руки к груди, шагнул ближе. Собор Волхвов выполнил то дело, ради которого созывался. Объединившись Светлое кольцо своеобразный энергоинформационный агрегатор. Старейшины союза общин подтвердили предположения Георгия о местонахождении Врат Морака в Москве, а также определили положение системы тоннелей в той части столицы, где стоял храм Спасителя. По ним действительно можно было подобраться к самому храму, имеющему два подземных уровня, но сделать это незаметно было очень трудно, даже владея паранормальными способностями и правник или летописец рода хотел обратить внимание владыки на это обстоятельство. Для исполнения замысла необходимо двойное, а то и тройное устроение подвига, сказала Накенти. Подход к вратам заколдован силой мары. Простому смертному к ним не подойти. Разве операция по захвату лика поручена простому человеку? Операцию разрабатывает Георгий Кудиаров, но витязей такого уровня мало. Им надо помочь. Всеслав огладил бороду, дотронулся до спинки стула, и тот разделился на две точные копии. Владыка сел на первый стул и на Кенти, помедлив, на второй. Я пойду с отрядом, сказал Всеслав. Прошу прощения, владыка, покачал головой Инокентий. Тебе нельзя. Мы уже потеряли Евстегнея, поэтому не можем так рисковать. С отрядом пойду я. Дай благословение. Всеслав задумался, глядя на хрустальное яйцо на агате. Снова дотронулся до него, раздался тихий нежный звон. И оно начало раскачиваться и светиться. Хорошо. С тобой будет моё повеливание. Плюс это. Владыка провёл над яйцом ладонью, оно перестало светиться, звенеть, раскачиваться, и внутри него вдруг высветился сложный геометрический рисунок из множества пересекающихся малых и больших треугольников. Инакентий почувствовал всплеск ментального поля и волну щекочущего нервное окончание тепла. Верить я. Всеслав снял яйцо с пластины агата, сжал между ладонями, и оно превратилось в плоскую семилучевую звезду с диаграммой внутри. Это была шри-янтра, мандала или по-русски верития, диаграмма символизирующая активность вселенной и процесс непрерывного творения. Во все времена эта янтра служила метафорой нисхождения духа в материю, проявления вселенной из первозданного хаоса и несотворённой тьмы. Ина Кенти бережно принял хрустальную звезду, благодарю владыку. Ещё вопрос. Могу я подкорректировать энергосферы кое-кого из наших воинов? Кого именно? Пашина и Громова. Они успешно прошли испытание и снова с нами, но им требуется оптимизация духовных связей, что важно для такого дела, какое им предстоит. Они выдержат? должны. Хорошо не возражаю, но знают ли они с чем или с кем встретятся? За Калиновым мостом их будут ждать слуги Морака. Окрутные Мораки, один от другого страшней. Справятся ли с ними наши посланцы? Имя первого Морака трусливая нерешительность, второго самоуверенная увлечённость. третье преждевременное знание, четвёртое ослепляющее могущество. Это очень коварный морок, 치рующий искателя пути силой и ложным всемогуществом, которыми он овладевает на определённом уровне ведания. Но страшнее всех пятый морок ложная самость. Свобода воли изъявления, утверждение себя в центре мира, самость Есть корень и основа всей маеты человеческой, мешающий многим идущим найти путь ко вратам обители мудрости. Готовы наши посланцы сразиться с этими мороками? Инакенти стал печален. Я не знаю, владыко. С этими мороками трудно бороться даже мне. прошедшему все посвящение, но мы сделаем всё, чтобы наши витязи понимали свою ответственность и знали обо всех препятствиях. Все слав стал. Гой матери прозрения, помоги им. Гойма склонил голову. Волхв Шутки они изучали систему подземных коммуникаций Москвы в районе станции метро Кропоткинская, который передал Георгию и Накенти. 24 часа непрерывного бдения, не считая двух коротких перерывов на обед и ужин, принесли свои плоды. Илья и Антон Сначала разобрались в схемах самостоятельно, затем выслушали диггера, специалиста по московским подземельям и канализации, и вполне конкретно определили точку соприкосновения гипербарических тоннелей с нынешними канализационными и техническими сооружениями. Этой точкой оказался Китай-город, от которого до большого каменного моста и дальше до площади Пречистенских ворот. вел один из тоннелей, построенный, по словам Иннокентия, еще до битвы магических империй, Атлантиды и Гибербореи, то есть больше двадцати тысяч лет назад. «Остальное решит разведка», — сказал Антон, когда не закончили обсуждение замысла. «Надо выйти под храм Спасителя и запеленговать врата». «Разведки не будет». покачал головой Георгий. Второй раз нам не дадут возможности подобраться к вратам. Необходимо планировать операцию по захвату врат сразу и до конца. Нам поможет только лихой, хотя и всесторонне подготовленный наскок, наглый, быстрый и неожиданный, никаких разведдрейфов, никаких дополнительных расследований, ни одного намёка на то, что мы знаем, где находится лиг беса и готовим перехват. Антон посмотрел на Пашина, встретил его ответный взгляд. Тебе всё понятно? Более или менее. А я не могу этого понять. Я даже не могу понять тех, кто способен это понять. Ты о чём? Я привёл слова Юлианы, королевы Нидерландов, произнесённые ею по поводу теории относительности. Хочу только добавить, что ни одна успешная операция не обходилась без разведки. Если вы хотите провалить дело, Когда флаг вам в руки. И всё-таки придётся проводить нашу операцию без дополнительных развед действий, негромко произнёс Георгий. Атака должна быть абсолютно внезапной, быстрой и точной. Антон хмыкнул, разглядывая его лицо, лицо обыкновенного с виду человека, озабоченного бытовыми проблемами. Георгий, ты кто позванию? Витес усмехнулся. Поручик. Поручик? Глава службы безопасности поручик? Даже не полковник? У нас иная служебная иерархия. Я ручаюсь за исход любой операции, которую задумывает и исполняет моя команда, потому и поручик. А майоры, капитаны, генералы у вас есть? Нет. Потворники, заступники, дружинники, операторы. Вот появились Эф-аналитики в связи с компьютерными технологиями. Высший чин. Правник. Кто же у вас добился этого чина? Оставь эту тему, проворчал Илья. Интересно же, правник не звание и не должность, покачал головой Георгий, и не медаль за заслуги. Это поручение, которое дается человеку достойному, способному проникнуть в суть проблемы и решить ее с наименьшими затратами сил и средств. С правником нашей службы вы уже встречались. — Неужели это твой водитель Тимофей? — озадачился Антон. — Иннокентий, — сказал Илья. Георгий кивнул. — Но он же... Антон хотел сказать старик, но спохватился. Он же волхв, летописец. Ему поручено закончить дело Евстигнея. Эм, да, понятно. А мы с Ильёй кто? Дружники или пока никто, так сказать, абитуриенты. Вы теперь заступники. И от вас зависит очень многое. Далеко не всё, но многое. Итак, други, если я вас не сильно огорчил, приступим к разработке плана. В операции будут участвовать все наши самые опытные сотрудники и специалисты поддержки. Нам же, как головному отряду, предстоит захватить лик беса, активировать его и пройти через открывшиеся врата в мир Морака и Чернобога, по сути, в мир смерти, которому наши предки дали название Навь. Хорошо бы кто-нибудь дал нам почитать путеводитель по Нави, проворчал Антон. Такого путеводителя не существует. Тогда хотя бы расскажите, что это такое, кто там обитает, куда нам надо дойти и что сделать. И на Кенте прочтёт вам обзорную лекцию, улыбнулся Георгий. Хотя он собирается идти с нами, и дело у нас простое: найти обитель Чернобога, вызвать Светлого Бога, который и проведёт переговоры с хозяином обители, чтобы тот укротил распоясавшегося слугу своего Морака. Вот и все. «Действительно, проще парен и репы», — хмыкнул Антон. «Вот что я предлагаю». Георгий включил компьютер. На разработку плана проникновения в храм Спасителя и захвата врат ушло два дня. А в воскресенье, 9 июля, Произошли события, которые потребовали срочного созыва Совета безопасности Союза общин и подключения сил контрразведки, так как стало понятно, что спецслужбы Чёрного Вея признали об участии в замысле Пашина, Громова, Максима Бусова и Данилы и решили нанести упреждающий удар. Сначала помощники Чёрного Вея, заместители министра МВД Балабонова Теперь это было известно точно. Устроили охоту на Данилу. В воскресенье художник поехал в институт на последнюю перед экзаменами консультацию. И на него прямо у входа в институт напала банда бритоголовых отморозков, косящих под скинхедов. Как оказалось, впоследствии никакого отношения к настоящим скинам Эти молодцы не имели, будучи на службе у милиции в качестве дружинников и шестерок для особо щекотливых поручений. Видимо, их часто использовали для подобного рода провокаций. Правда, Данила был готов к инцидентам и не дал втянуть себя в элементарную драку. Удачно остановив первого скина, одетого в черную кожу со множеством блях и молний, несмотря на июльскую жару, Данила сманеврировал таким образом, Что первым оказался у дверей институт и скрылся за ней, не посчитав зазорным удалиться, не попрощавшись. Врываться вслед за ним в здание, имеющее в неведомственной охрану, бритоголовые молодчики не рискнули. А затем ими занялись телохранители Данилы, сопровождавшие рунописца в последнее время. Однако на этом Охота за ним не закончилась. И после занятий, когда он выходил из института, к нему подошли два сотрудника милиции, козёрнули, потребовали документы. Данила протянул паспорт. Бегло глянув на него, милиционеры взяли парня под локти. Вам придётся пройти с нами. В чём дело? спокойно спросил Данила. Разве у меня не в порядке документы? В отделении разберёмся, пообещал милиционер с погонами старшины. Не дёргайся, посоветовал второй с погонами сержанта. Зубы потеряешь. В этот момент перед лестницей парадного входа в институт остановилась белая верба, из неё степенно вышел пожилой джентльмен в белом костюме, вежливо преградил милиционерам дорогу. Будьте так любезны, господа, отпустите хлопца. Чего? вытаращился бугай-сержант. Ты кто такой? Осведелся старшина, удивлённый не менее напарника. И я Савелий Слипак поклонился джентльмен, доставая красненькую книжецу с золотым теснённым двуглавым орлом и надписью Министерство юстиции Российской Федерации. В чём провинился этот юноша? Милиса и я переглянулись. Он нарушал общественный порядок. Ничего он не нарушал. Я видел, как вы подошли к нему и без видимых причин потребовали документы. Чего делать? Кстати, не имеете права. Разве до вас не довели распоряжение мэра о не позволительности проверки документов у жителей и гостей столицы? Мы имеем право, не имеете. Отпустите парня немедленно. Иначе сегодня же к вечеру вы оба будете предупреждены о служебном несоответствии. со всеми вытекающими последствиями. Надеюсь, вы понимаете, о чём речь. Стражи порядка снова переглянулись. Нас послали, начал сержант. Хорошо, мы перестарались, перебил его старшина. Нам сказали, что этот молодой человек затеял тут драку и скрылся в здании. Вы ошиблись. Бывает. Старшина отпустил руку Данилы, вернул паспорт. Извиняюсь. «Вас подвезти, молодой человек, — предложил мужчина в белом». Данила заколебался, ища глазами своих телохранителей, потом увидел за стеклом Вербы знакомое лицо. Водителем был Тимофей и согласился. «Если вам не трудно». Они сели в машину, Верба уехала, и милиционер-старшина достал рацию «Верба». Когда экзамены? спросил мужчина в белом, когда институт остался позади. Завтра первый, математика, ответил Данила смущённо. Спасибо, что вы вовремя вмешались. Я ещё ни разу не попадал в милицию. Переходите на вариант Колчуга, сказал мужчина Тимофею, поглядывавшему на пассажиров. Черновейцы начали наступление, просто так не отсидимся. Ничего, мы давно готовы дать им жёсткий отпор. куда вас отвезти на базу. В тот же день попал примерно в такую же ситуацию и Максим Бусов. После репетиции в театре он решил напомнить о себе Ларисе, позвонил девушке, она предложила пойти в клуб Сем Нянек на Арбате. Максим согласился, и они встретились в метро на станции Библиотека имени Ленина, от которой до клуба было рукой подать. Однако стоило молодым людям подняться по эскалатору наверх и выйти на улицу в оздвиженку, как к ним тут же привязались два подростка в кожаных безрукавках, требуя «закурить». Максим не курил, о чём вежливо сообщил несовершеннолетним курцам. Те начали задираться, обзывать его и Ларису. Максим рассердился, отшвырнул самого настырного подростка, и тотчас же к нему подошёл наряд милиции. Сержант из старшина появившись словно из-под земли. Милиционеры потребовали документы, а затем взяли Максима под руки. Пройдёмте, гражданин Бусов. Куда? удивился Максим. За что? За драку в общественном месте веско заявил старшина, усатый, с муглолицей, с глазами на выкате. «Это они к нам пристали!» — возмутилась Лариса. «Начали обзываться, ругаться. Отпустите его!» «Помолчи, шлюха!» — оборвал ее сержант, толздозадый, рыхлый, краснолицый, с бегающими глазками. «А то мы и тебя заберем. Просидишь всю ночь в обезьяннике!» Лариса побледнела. округлила глаза шокированной неприкрытой грубостью стража порядка, беспомощно посмотрела по сторонам, не зная, что сказать. И в это время из остановившейся у тротуара машины серебристой БМВ вышел пожилой мужчина в строгом белом костюме, подошел к милиционерам «Отпустите парня». «Ты еще кто такой?» — выкатил и без того выпуклые глаза старшина. «Где-то я его видел». — отозвался сержант. Мужчина достал мобильник, посмотрел на экран. — Старшина Нухоев, сержант Ребенко, не так ли? Милиционеры переглянулись. — Ну? — Вас уже один раз предупреждали, не так ли? — Ну, мы выполняем приказ начальства, то есть начальника отделения Центрального округа капитана Дробязга, так? — А он, в свою очередь, исполняет приказ майора Дыхкоева, так? — Да. Никакого дыхкоего мы не знаем, капитан Дробязга, ваш командир? Ну? Он велел, пожало setIs так же вежливо улыбаясь, достал красную книжечку с стеснённым золотым двуглавым орлом. Советник юстиции полковник Дробуш. Отпустите этого молодого человека, а капитану Дробязга передайте: если он дорожит своими погонами, Пусть отдает обоснованные приказы. Да и майору Дехкоеву пусть передаст, что его время не вечно. Бусова отпустили. Мужчина в белом взял его под локоть, ничего не понимающего, подтолкнул к БМВ. — Садитесь, юноша. Я не один. Если это важно, пусть и она садится. — Да, я с вами, — проговорила Лариса. Дверцы БМВ закрылись, и машина тут же скрылась из глаз. Старшина попнился, посмотрел на торопевшего коллегу: "Бл, что происходит? Почему мы их отпустили?" Звонит дробязги. Старшина взялся за рацию. Гораздо более серьёзный инцидент произошёл с Антоном Громовым. Точнее, с ним и его семьёй. В воскресенье девочки попросились сходить в зоопарк. И Антон, успокоенный двумя проведенными без тревог днями, истосковавшийся по ласке и веселой возне дочерей, согласился, подумав, что ничего особенного не произойдет, если он будет все время рядом. Однако враги рассудили иначе. До зоопарка семья Громовых доехала без приключений. Оставили машину напротив метро Краснопресненская, перешли улицу, купили билеты, прошли на территорию зоопарка в потоке других посетителей. Затем Антон заметил мелькнувшее в толпе знакомое лицо, и настроение его упало. Это был его бывший напарник по киллер-команде Рудик, с которым Громову надо было ликвидировать Данилу. Валерия, необычайно остро реагировавшая в последнее время на мимику и эмоции мужа, внимательно посмотрела на него. Что случилось? За нами хвост, ответил он, пытаясь незаметно просканировать дорожки за парка и вычислить тех, кто вёл его. В случайные совпадения Антон не верил, да и нечего было Рудику делать в зоопарке, если только ему не поручили убрать носорога или жирафа. Не надо было оставлять его в живых. пришла, запоздала сожалеющая мысль. Валерия была человеком опытным, к тому же на 3 года назад прошла с мужем достаточно трудной дорогой испытаний, поэтому удивляться его словам не стало. Ты уверен? Одного я видел точно, да и второй сзади топает брюнет в очках, белые шорты. Не оглядывайся. Что будем делать? Главное, не будем суетиться. Делаем вид, что увлечены прогулкой, улыбаемся, шутим, показываем девочкам зверей, а потом дойдём до аквариума с дельфинами, и я что-нибудь придумаю. А пока что позвоним кое-кому. Антон набрал нужный номер. Илья, мы в зоопарке, из-за нами хвост. Пашин среагировал мгновенно. Еду, звони Георгию. Может, справимся сами. Звони, не рискуй, ты не один. Илья отключился. Громово продолжали путь по зоопарку, не надолго останавливаясь у вольеров с наиболее интересными животными. Посмеялись над обезьянами, отнимавшими друг у друга пластиковую бутылку с водой. Валерия вспомнила прочитанный в газете школьный маразм. Дети, смотрите на меня внимательно, а то не будете иметь никакого представления об обезьяне. Не понятый Дашей и Катей, но развеселивший их папу. И со стороны они, наверное, казались счастливой семьёй, устроившей себе беззаботный воскресный отдых с детьми на самом же деле. Антон работал, ловя взгляды следивших за ними людей и прокачивая варианты возможного развития событий. Подошли к дельфинарию, имеющему два уровня. За его обитателями можно было наблюдать как сверху с кромки бассейна, так и снизу через огромные прозрачные окна. Стойте здесь, никуда не уходите, сказал Антон, когда они подошли к одному такому стеклу. Я скоро вернусь, гром прошептала Валерия, судорожно сжав его локоть. Всё будет нормально, пообещал он, целуя жену в щёку. Вернулся к входу в дельфинарий, встал так, чтобы видеть всех входящих посетителей, и почти сразу увидел Рудика, беседующего с каким-то стариком в полосатом пиджаке. Оба посматривали на вход в дельфинарий, вертели головами, потом бывший сосед Антона вытащил мобильный телефон, достал и Антон свой. Илья, ты где? Еду, ответил Пашин коротко. А вы где? В дельфинарии. Стойте там среди людей, не думаю, что они рискнут напасть на при таком стечении народа. Ничего самостоятельно не предпринимай. Антон вернулся к сгоравшей от нетерпения Валерии. Девочке весело щибитали, не обращая внимания на взрослых. Попробуем выйти через северный конец дельфинария. Они двинулись дальше по коридору вместе с потоком посетителей, но интуиция дёрнула за ухо, и Антон задержался у лестницы, ведущей на верхний этаж строения. Подождите минутку. Наверху было многолюдно, в глазах ребило от пёстрых сарафанов и платьев молодых мамаш, но обострившееся чутье мгновенно подсказало Антону, кто из гуляющих представляет угрозу. Их было двое: мощного телосложения, одетых в джинсы и футболку с идиотскими надписями, с виду таких же, как и все парни вокруг. Но на их лицах Лежала печать угрюмой сосредоточенности, нестираемая дежавю улыбками, а цепкие взгляды говорили о том, что эти парни пришли сюда не ради отдыха. Один из них заметил Антона, толкнул напарника в плечо. Оба длинно посмотрели на объект слежки. Антон спустился обратно, размышляя, что делать в создавшейся ситуации. Будь он один, всё было бы намного проще. Он знал огромное количество приёмов, которые позволили бы ему освободиться от хваста за несколько минут. Однако дети и Валерия практически лишали его возможности манёвра, и теперь оставалось надеяться только на оперативность Ильи. Но и наблюдатели не стали ждать, пока семья Громовых выйдет на поверхность и спустились в дельфинарий. Они появились с двух сторон коридора почти одновременно. Рудикс на парником и спортсмены в джинсе. Приостановились на пару секунд, глядя на семейную пару. Валерия прижала к себе ничего не понимающих дочерей, Антон загородил их своим телом, переводя взгляд с одной оперативной двойки на другую. Ну что, дядя Ухмыльнулся Рудик, держа руку на топыряющемся кармане шорт. Пора отдавать долги. Или ты думал, что мы тебя не найдём? Вызови милицию, торопливо проговорила Валерия, её услышали. А мы и есть милиция. Снова ухмыльнулся Рудик, вынимая красные корочки с двуглавым орлом и золотым тиснением МВД Российской Федерации. Прошу следовать за мной. И давно ты работаешь в органах? Осведомился Антон, лихорадочно просчитывая варианты действий. Да уж лет семь, пожал плечами Рудик. Подразделение Стикс, не слышал? Нет. Ну и правильно. Мы работаем негласно, нам реклама ни к чему. А ведь ты мог бы работать с нами. Нет. Что ж, вольному воле, как говорится, давай, двигай за нами. только без фокусов. У меня приказ стрелять без предупреждения. А с тобой дети, жена. Мало ли что может случиться. Антон оглянулся и увидел за спинами крепких парней возникшего будто из воздуха Илью. Мгновенно сработали боевые инстинкты бывшего Рекса, разведчика экстра-класса. Момент был самый подходящий для неожиданной атаки противника, уверенного в своём превосходстве, и Антон воспользовался им, не задумываясь. Между продолжавшим ухмыляться Рудиком и Антоном было около пяти шагов, предел дистанции прямого поражения, как оценил бы любой инструктор по рукопашному бою, но Антон Уже подготовился к темповому взрывному действию И преодолел это расстояние одним гибко-змеином И сверхбыстрым, как бросок кобры, движением И удар он нанес Рудику из разряда змеиных Неотбиваемых Под скинутую руку сложенными щепотью пальцами в гортань Еще не смертельное касание, но и необычный кулачный удар С выплеском энергии Рудик не смог перехватить удар и вряд ли сообразил, что произошло. Его реакции не были рассчитаны на отражение сверхскоростных ударов. Он ещё только начал оседать на пол коридора, когда Антон в темпе обогнал его и достал горло дважды хлопнув шева глазами на парня Карудика лезвием бритвы, вытянутой в горизонталь ладонью с прижатыми друг к другу пальцами. Оба милиционера из неизвестного Громового подразделения Стикс упали почти одновременно. Антон, не выходя из сверхскоростного режима, оглянулся, готовый продолжить бой, но его вмешательство не потребовалось. Илья также быстро и без шума нейтрализовал другую пару милиционеров. "Быстро отсюда", сказал он, подходя и беря Валерию под руку. "Надо успеть покинуть зоопарк до того, как поднимется тревога. Кругом полно милиции". Кто это? очнулась побледневшая Валерия. Те, с кем мы воевали 3 года назад, но это было на озере, а не везде. Антон, бери девочек, выходим, я первый. Антон подхватил Катю и Дашу на руки и последовал с Валерией за Пашаным. Вышли наверх, оставив позади ночавшую собираться у тел милиционеров в толпу недоумевающих посетителей дельфинария. Илья повёл блоггомов по правой дорожке к центральному выходу из зоопарка, но увидел спешащих навстречу сотрудников милиции в сопровождении мужчины специфического криминального вида и повернул обратно. Однако точно такая же группа появилась и у дельфинария. Противник не дремнал, бросив на семью Строптивых беглецца, не выполнившего задание Чёрного Вея, достаточно большие силы леро налево бросил Илья, становясь с девочками: "Мы их задержим". Валерия взяла детей за руки, побежала к ближайшей вольере с белыми медведями. Илья и Антон переглянулись. "Справимся". Это уже третья часть Марлизонского балета, криво усмехнулся Громов, не запланированная сценарием. Или чьи-то похороны. Хорошо, если не наши. К сожалению, похороны не свадьба. Их не отменишь. Тогда начнем. Ты бери правых, я левых. Оба метнулись к приближавшимся парням, переходя в состояние боевого оперирования, зная, как дорого каждое мгновение, но закончить бой самостоятельно им не дали. Из потока посетителей зоопарка вдруг выделились дымные струи движения другого временного уровня, почти нечитаемые зрением, и обе группы бойцов чёрного вея, посланные за громовым в течение секунды перестали существовать. Парни без звука попадали на дорожки зоопарка. Вокруг них тут же стали организовываться стены любопытных посетителей, не понявших, что происходит. А вихри движения, коснувшиеся боевиков, превратились в трёх мужчин, двое из которых были знакомы Громову и Пашину. Тимофей, пробормотал Илья. Георгий, сказал Антон. Уходите, сказал Витязь, только что показавший свои боевые возможности ровным голосом. Тимофей вас проводит. Домой не возвращайтесь. Вас отвезут за город, в Сундаковку. Где это, не понял Илья. Варшавское шоссе, полсотни километров за МКАД, в сторону Домодедово. Там у нас построен славянский кремль и общинный двор. Поживёте какое-то время под защитой моих ребят. Но у нас все вещи дома, схватились подбежавшие с детьми Валерия. Составьте список необходимого, вам привезут. Валерия ошеломленно посмотрела на Антона. Тот обнял жену, прижался щекой к щеке. — Так надо, Лер. Потерпи немного. Справимся с этой нечистью и вернемся домой. — Я не хочу. — Валерия зажмурилась. По ее щеке сползла слеза. — Тебя не было, мы жили спокойно. Ты появилась и началась война. — Прости, он не виноват, — сказал Георгий жестом, посылая Тимофея и его спутника, плотного и широкоплечего, вперед. Враг не дремлет, предлагая нам свои условия игры, и мы пока не можем заставить его играть по нашим правилам. Даже если бы Антон остался в стороне, вас не оставили бы в покое. «Идемте», — поторопил их Илья. Валерия вытерла слезы, взяла дочерей за руки, и они поспешили за проводниками, провожаемые взглядом Георгия. «Я приеду следом», — пообещал Витязь. «Привезу Владиславу». Я сам заикнулся, или я на сегодня драг достаточно. Поедешь с громовыми. Илья стиснул зубы, пересиливая желание возразить. Глава службы безопасности Родова этого бы не понял, к тому же этому человеку можно было верить, как самому себе. Их вывели через технический вход в зоопарк со стороны зоологического переулка, посадили в серебристый BMW 745, и только после этого до сознания Антона Ильи и Валерии по-настоящему дошло, что в их жизни начался новый период период войн и нервных потрясений. "Мамочка, почему мы не досмотрели зверюшек?" робко спросила Катюша. В отличие от неё младшенькая Дашутка приняла происходящее за какую-то игру и продолжала щебетать. "Мы ещё досмотрим", пообещала Валерия. кусая губы, чтобы не разревется